Коверину Забудь, любезный мой Коверин, минутный резвость нискромные стихи. Люблю я первый, будь уверен, твои счастливые грехи. Всё чередой идёт определённой, всему пора, всему свой миг. Смешёный ветреный старик, смешёный юноше степенный. Пока живётся нам, живи, гуляй в моё воспоминанье.